Глава 11. Версавия. Проснулась я одна. Впрочем, засыпала тоже. Тиман ушёл ещё вечером, а я думала, что не засну, но уставший организм сам всё за меня решил. На часах было 8:00 утра. Обычно я вставала раньше. Рывком, как и обычно, поднялась с кровати и с удивлением обнаружила здесь чемодан со своими вещами. Отлично просто. Я раскрыла чемодан и достала свои вещи. Пошла в ванную. Я долго стояла под струями горячей воды, пытаясь привести мысли в порядок. Затем надела джинсы и белую водолазку под горло, волосы заплела в косу и стала ждать мужа. Тео пришёл около 10:00 утра. На нём были джинсы и чёрная рубашка. Выглядел он очень шикарно и опасно. Аура у него мощная, подчиняющая себе. Я замерла на кровати и смотрела на него как кролик на удава, даже забыла, что дышать надо. Я помню его вчерашние обещания и жду. Самой стыдно признаться, что со мной не так. Я вообще о другом думать должна, а не о всяких непотребностях. Доброе утро, Версавия, спокойно поздоровался. Доброе утро, ответила я. Я вообще не представляла, как себя вести рядом с ним. Что говорить, что делать? Как вообще быть женой? Твои родители уже уехали. Я решил, что ты не хочешь с ними прощаться. Спасибо. Я и правда не хотела ни видеть ни отца, ни мачеху. Пойдём, спустимся в ресторан и позавтракаем с моей семьёй, а потом поедем домой. Домой. Я вздрогнула, когда он произнёс это слово. Это его дом, не мой. Хорошо произнесла с дрожью в голосе. Я боялась встречаться с его семьёй. Но меня никто не спрашивает, чего я хочу. Я нормально одета для ресторана. Я посмотрела вниз на свои видавшие виды джинсы и водолазку. Взгляд супруга прошёлся по моему телу, отчего я начала чувствовать странное покалывание там, где он смотрел. Нормально. Идём, протягивает мне руку. Несколько секунд я просто смотрю на его ладонь, а потом не смело встаю с кровати и беру его за руку. Он сжимает мою ладонь, не сильно, но уверенно и выводит из номера. В лифте мы молчим. Я смотрю вперёд и чувствую взгляд мужчины на себе, от чего кожа пылает. Слишком маленькое пространство, в котором мы закрыты. Его запах окутал меня и забился в лёгкие. Меня обьёт мелкая дрожь. От нервов я кусаю губы. Как только дверь открывается, я буквально выбегаю из лифта и едва не сталкиваюсь нос к носу с таем. Доброе утро, семейства Имановых, ухмыляется мужчина. Привет, отзываюсь я. Теоман кладёт ладонь на мою поясницу, и мурашки начинают бегать по телу. Он подталкивает меня в сторону ресторана, направляет. Знаешь, Тео, опять говорит Тай. Он обходит нас и идёт спиной, а к нам лицом. На его губах хитрая улыбка. Если жена после брачной ночи ходит прямо, то муж плохо постарался ночью. Я вспыхиваю от его слов и сбиваюсь с шага. Если бы не рука Тиамана на моей талии, я бы упала и разбила нос. Супруг помогает восстановить равновесие и привлекает меня к своему тёплому боку. "Заткнись на хрен", грубо говорит брату. Тот хмыкает, но замолкает. Мы входим в ресторан, нас уже ждут. "Доброе утро, Версавия", со своего места встаёт глава семьи. "Рад тебя видеть". Познакомься с моими сыновьями. Тая, ты уже знаешь, а это Закария, Миран и Раян, показывает на молодых мужчин. Я вежливо улыбаюсь, а сама судорожно пытаюсь запомнить их имена. Мне человеку непривычному к таким именам очень тяжело. Я знаю, что моё имя тоже совсем непривычное, но что имеем, то и имеем. Тео отодвигает для меня стул, и я сажусь. Мне очень некомфортно находиться в обществе стольких незнакомых мужчин, но опять же, моё мнение никого не интересует. Я насильно запихиваю себе круассан с ветчиной и сыром и выпиваю кофе с молоком. Неизвестно, когда я в следующий раз поем. За столом мужчины тихо переговариваются. Я не принимаю участия в разговоре. Меня не трогают, за что я благодарна. Время от времени я поглядываю на Алиму. Он помнит о своём обещании, сдержит его. Я очень хочу спросить об этом, но не решаюсь. Может, потом спрошу у Тиомана. Завтрак заканчивается, мы прощаемся, и вот уже супруг ведёт меня к огромному белому внедорожнику. Мы мчим по городу, я с интересом рассматриваю всё вокруг. Город мне кажется очень красивым. Я бы хотела прогуляться по нему. Скорее мы подъезжаем к охраняемому жилому комплексу. Я видела такие микрорайоны по телевизору. Здесь есть абсолютно всё для жизни. Тебе даже выезжать никуда не нужно. Всё под рукой и на высшем уровне. Теман ничего не говорит, а я не завожу разговор сама. Я слишком неуверенно себя ощущаю в его присутствии. Знаю, что должна расслабиться. Он мой муж, мы семья, но пока не получается совершенно. Мы заходим внутрь, нас приветствует консьерж. И опять лифт. Теоман нажимает номер этажа и прикладывает карточку. Квартира на 17-м этаже. Держи карту. Протягивает мне серебряный прямоугольник. Я машинально беру его и кладу в карман джинсов. Двери лифта открываются прямо в квартире. Мужчина подталкивает меня вперёд, а я остаюсь стоять. Мне кажется, сделаю я шаг и всё, назад я никогда не вернусь. Моя жизнь не разделится на до и после. «Хочешь зайти внутрь по вашим традициям?» — слышу голос супруга. «Что?» — не понимаю, о чем он. И тут Тео берет меня на руки, я даже испугаться не успела, а он уже прижимает меня к своей стальной груди. «Муж должен перенести через порог дома, чтобы совместная жизнь была легкой», — говорит он и ставит на пол. «Ты веришь в это?» — смотрю на него удивленно. «В это верят хорошенькие малышки», — снисходительно отвечает Тео. А потом становится серьёзным. На столе кредитная карта и мобильный телефон. Там забит мой номер отца и братьев. Если что-то срочное, звони. В холодильнике продукты, спальня на втором этаже. В общем, сама разберёшься. Я уехал. Он и правда уехал. Пока я хлопала глазами, те ушёл обратно в лифт, и я наблюдала, как за ним бесшумно закрываются створки. Я осталась одна. В первый же день замужества. А на этот счёт есть какие-то традиции?